Она посидела сначала на кухне, возле шаткого стола на такой же шаткой табуретке, потом на кроватке, засланной тонким пикейным покрывальцем. Положение представлялось ей не просто безнадежным, а катастрофически безнадежным. Раскладывать чемодан не имеет смысла, завтра же она вернется в Москву. Возвращаться в Москву не имеет смысла, и ее там никто не ждет. Смутная мысль о том, что ее не просто выставили из прежней жизни, а выставили с дальним прицелом, только еще пока непонятно каким, выползла из глубины мозга и заняла сознание полностью, целиком, как толстый тяжелый удав занимает все пространство тесного террариума. Куда ни посмотришь, все те же жирные омерзительные кольца. Постучав, заглянула хозяйка, как ее Зина, Маша, сказала что-то про обед. Лиля покачала головой. Ни Зину, ни Машу, ни обед она сейчас видеть не могла. В конце концов, изнемогая под тяжестью удава в голове, она поднялась и вышла на улицу. Дождь кончился и сильно похолодало. С той стороны, где была большая коричневая вода, а за ней на другом берегу сопки и какие-то громадные круглые белые сооружения, то ли шатры, то ли непонятные емкости, несло ледяным ветром. Тротуары блестели, как стеклянные, и Лиля боялась поскользнуться и упасть. Она натянула перчатки. Что от них толку от этих перчаток? подняла воротник и быстро пошла вверх по широкой улице. Немногочисленные машины притормаживали, пропуская пешеходов. В странных, непривычных зданиях горели огни. Там должно быть хорошо, тепло. Замерзла она очень быстро и как-то окончательно. Пальцы в лакированных ботинках заледенели. И ветер не отставал, забирался внутрь ее пальтишка. И она чувствовала себя совершенно беззащитной, как будто вовсе без одежды. Хорошо бы простудиться и умереть. Чем быстрее, тем лучше. Не придется мучиться и носить в голове жирного удава. Она все шла и шла. Когда улица поворачивала, Лиля тоже поворачивала. Когда взбиралась в гору, тоже взбиралась. И ей казалось, что сейчас она дойдет до такого места, где земля кончится. Ведь он где-то поблизости, этот самый край земли. Она окажется над обрывом, за которым бездна, космос. И камушки будут сыпаться из-под ее лакированных ботинок пропадая в немыслимой пустоте. Вместо края земли она дошла до какого-то длинного дома. Он стоял вдоль холма на тонких журавлиных ногах, и к подъездам вели чугунные узкие лестнички, упиравшиеся в крылечки. «Пошив Торбасов, пятый этаж, квартира 17», — прочитала Лиля на одном из подъездов. Пошив был старательно выведен синей краской. Ни о чем не думая, она взбежала по чугунным ступеням, потом забралась по бетонным и потянула на себя дверь. Внутри было не так холодно, ветер остался снаружи. Держась рукой за окрашенные коричневые перила, она стала подниматься. В подъезде было тихо и сильно пахло жареной рыбой. Какой-то парень попался ей навстречу, посторонился, пропуская, а потом, кажется, посмотрел вслед. Лили заспешила. На севере, как известно, сплошь преступный элемент. Вдруг и этот преступный. На площадке было всего две квартиры, дверь в семнадцатую приоткрыта. Лиля постояла, подумала и позвонила. Если бы не тяжесть в голове, задавившая все мысли, и не Кирилл, сказавший, что она совсем куку, -ку, она ни за что не решилась бы позвонить. «Открыта, однако!» Лиля потопталась на площадке, подождала. В квартире кто-то ходил и еще раз позвонила. «Дзынь-дзынь!» Перед ее носом вдруг возник маленький человек в мятой клетчатой рубахе и тренировочных штанах. В зубах у него была трубка. Трубка дымилась. Лиля попятилась. «Чего звонишь, однако? Открыто!» Тут человек повернулся спиной и пошел по темному коридору, заваленному каким-то хламом, мягкая и неслышно ступая. Лиля поняла, что должна немедленно бежать, спасаться, но человек снова возник на пороге. Он перемещался как-то совершенно бесшумно. «Заходи», — велел он, не выпуская изо рта трубки. «В комнату иди». Почему-то она пошла. В тесноте и темноте крохотного коридора было навалено и наставлено так, что оставалась лишь узкая тропка, по которой никак нельзя было идти, только пробираться. И воняло невыносимо. Рыбьим жиром, сырой кожей и еще какой-то дрянью. Лиля добралась до освещенного проема и остановилась. От запаха ее мутило, и она стала дышать ртом, чтобы не вырвало. В комнате свободным оказался только пятачок посередине, а вокруг него нагромождение немыслимого хлама, куски брезента, кожи, шкур, гладкие деревяшки и неструганные доски, заржавленные круглые емкости, о назначении которых ей страшно было даже думать, крюки, цепи. Лиля обернулась бежать, бежать немедленно, и очутилась нос к носу с человеком с трубкой. Он смотрел на нее внимательно. Единственный путь к отступлению отрезан. Разве что в окно кинутся. Вуквукай, вынув трубку изо рта, сказал человек на непонятном языке, но вполне миролюбиво. Что? Дядя Коля Вуквукай, повторил он, не меняя тона. Так меня зовут. Я из Нишкана. Вся моя семья из Нишкана. А меня, Молчанова Лилия, вся моя семья из Москвы, «Давно с материка?» «Сегодня...» «Нет, то есть вчера...» «Нет, сегодня...» «Да, точно, сегодня...» «Рапеныл...» «Какие новости?» Лилия судорожно вздохнула. «Все благополучно... Россия вступает в ВТО...» Сообщив про ВТО, Лиля почувствовала себя идиоткой. Дядя Коля помолчал. «Как погода?» Лиля пожала плечами. «Два дня будет тихо», сказал дядя Коля в укукай потом начнутся ветра и шторма, потом к берегу пригонит лед. За торбасами пришла? — Лиля кивнула. Дядя Коля вуквукай сунул в рот свою трубку. Подумал, отогнул брезент и стал что-то вытаскивать. Лиля заглянула. Мягкие меховые сапоги, очень красивые, неожиданно красивые. Она вдруг позабыла о воне и о том, что этот человек может быть опасен. Она подошла поближе и потрогала. «Это мужские, однако, тебе не подойдут. Вот эти подойдут. Пробовать будешь?» «Пробовать? А, наверное, мерить». Она поискала глазами, на что бы сесть, и дядя Коля выдвинул обшарпанный стул без спинки с коричневым кругом посередине, выезженным, чем-то горячим. Стул был как будто сальный. Дядя Коля посмотрел на нее и усмехнулся. «Однако ты ко мне в гости пришла, а не я к тебе». Лиля тоже посмотрела на него. Потом быстро села и стянула лакированный ботинок. Дядя Коля запыхал своей трубкой. «Замечательно», — сказала она, потопала ногой и полюбовалась. «Просто замечательно. И как красиво». «По тундре ходить, однако. В городе жарко. А из чего их делают?» Дядя Коля нисколько не удивился и ответил ей, как неразумный. «Из оленьих камусов и нерпичей кожи. В тундре еще подкладываем мох» чтобы мягче ходить по камням погоди вон тут поправить надо однако лиля стянула сапог отдала и сунула ногу в лакированный ботинок где было влажно холодно и кажется слишком тесно надолго прилетела дядя коля откусил толстую нитку и теперь заворачивал торбаса в пожелтевшую газету крайний север надолго сказала лиля до весны однако не слишком надолго а живешь где Лиле понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить. Она заплатила столько, сколько он сказал, не так уж и мало, и попрощалась. Дядя Коля вуквукай покивал. На улице ей показалось так холодно, что она чуть было не решилась надеть свои торбаса из оленей шкуры, или из чего там, прямо на лавочке. Смеркалась. И дом на улице Отки она нашла не сразу. Пробежала мимо и вернулась. В квартире на третьем этаже стоял нежилой затхлый дух, и чемодану, застеленной покрывальцем кровати, почему-то лишил ее остатков мужества. Она сунула сверток на стул и зарыдала. Разбудил ее какой-то звук, не слишком громкий, но назойливый. Бум-бум-бум, потом пауза, потом опять бум-бум-бум и опять пауза. Ничего не соображая, Лиля встала и побрела на бумканье. Оказалось, что стучат в дверь». «К вам можно?» Не зная, можно или нельзя, Лиля повернула ключ. «Доброе утро!» — бодро произнесла женщина, показавшаяся ей совсем незнакомой. «Вы все спите, я забеспокоилась. У нас, когда с материка прилетают, долго к новым часам приспособиться не могут». «Вы кто?» — женщина удивилась. «Я Таня. Не узнали?» «Я вас вчера селила. Время-то уж двенадцатый час. Вот я и решила...» «Двенадцатый час чего?» «Дня или ночи?» Таня посмотрела на нее. «Дня, дня, конечно», — выговорила она успокаивающе. «У вас же нет ничего, ни кофе, ни молока. Я вот принесла позавтракать». Она проворно нагнулась, и в руках у нее оказался поднос. Лиля уставилась на поднос. Таня протиснулась мимо нее на кухню. «Тут блинчики горячие, сметана, ну икра, конечно. В кастрюльке оленинка свежая, только сейчас натушила. В банке кофе, а в пачке сахар». «Чайник вот здесь, в уголку. Видели уже? Водичку из канистры наливайте». Лили изо всех сил потерла лицо и пригладила короткие вихры. «Какая ленина, какой чайник, а? Ночью не замерзли? Похолодало что-то. У вас в комнате за шкафом обогреватель. Вы его включайте, не стесняйтесь. А будут какие вопросы, к нам заходите. Мы на втором этаже, в двадцать седьмой квартире. Ой, торбаса купили». «Это правильно. По зиме самое подходящее. местной этой одежды лучше нет. Только в городе в них все равно жарковато. Тундровая обувка. Ну, завтракайте. А я пойду. Посуду потом занесете. Или позвоните, и я сама заберу». Благожелательная и приветливая Таня поулыбалась Лили еще немного и ушла. Лиля посмотрела на поднос. «Что такое вчера было? Коричневый лиман, белые арктические киты, черная угольная пыль, разноцветный город». Клювы портовых кранов, ветер и холод, от которых почти невозможно дышать. Кирилл даже не предупредил о том, что жить ей придется не в гостинице, а у чужих людей. Кириллу наплевать, как именно она будет жить. Он три раза повторил, чтобы она включала голову и не звонила приличным людям в шесть утра. Ноги сильно мерзли, и Лиля задумчиво и медленно напялила меховые сапожки, пошитые дядей Колей. «Интересно, сколько ему лет? Сто? А может, тридцать?» как он сказал, не я у тебя, а ты у меня в гостях. В крохотном выстуженном помещеннице, где обнаружились хлипкая душевая кабина, зеркало с кривой подставкой в овальной пластмассовой раме, несколько крючков, а на полу розовый тазик с синей розой, Лиля открыла воду, которая, как ни странно, сразу хлынула, по цвету похожая на вчерашний чай. Лиля зачем-то потрясла шланг, будто ожидая, что от ее манипуляций чай перестанет идти, а пойдет нормальная вода или позавтракать, что ли. Меховые сапожки, торбаса грели так, как будто ноги обложили горчичниками. Хотя ходить неудобно, или просто непривычно, что ли. На кухне Лиля плюхнулась на табуретку и пощупала сначала один сапог, потом второй. Но за толстым и плотным мехом ничего не нащупалось. Нужно будет потом изнутри проверить, что там, или отнести дяде Коле, пусть сам проверяет. Все же она ему приличные деньги заплатила». Лиля поставила чайник и с осторожной брезгливостью заглянула в кастрюльку. Там было тушеное мясо и пахло от него, между прочим, упоительно. Под фольгой на стеклянной тарелочке оказалась горка блинов, еще горячих, а рядом миска красной икры, самой настоящей. Икры было что-то много, слишком щедро, сметаны поменьше. Лиля скатала блинчик в трубочку и откусила. «Вкусно!» «Сколько времени она не ела?» Интересно, а блины с икрой и что там еще, оленина, входят в стоимость проживания или оплачиваются отдельно? Не в силах остановиться, Лилия свернула еще один блинчик, подцепила икры, отправила в рот. Замычала от удовольствия. Продолжая жевать, кое-как насыпала кофе из банки. Залила кипятком. Щедрой рукой полиснула сливок, сунула палец в холодную сметану, облизала, и тут только ей стало неловко. Нужно было вежливо поблагодарить и отказаться. Она ухватила еще один блин, горкой выложила на него икру, завернула и откусила сразу половину. «Как вкусно-то, а!» Надо было спросить эту самую Таню, где здесь можно поесть, пойти и позавтракать цивилизованно. Она же москвичка, умница, столичная девушка, а не какой-то там дядя Коля вуквукай. Кстати, торбоса правда неудобные. Подвел дядя, по крайней мере правый, правая торбосина. «Дядя Коля же что-то с ней возился?» «Нет-нет, правый сапог Давид. Вот как сказали бы цивилизованные столичные люди, хоть бы и заброшенные на край земли судьбой злодейкой. Впрочем, неизвестно, что именно должны чувствовать ее ноги в такой странной обуви. Вполне возможно, что они и должны чувствовать себя странно». Лиля доела все блины до последнего. Ложкой подобрала из миски икру. Еще раз осторожно понюхала мясо в кастрюльке. «Пахнет отлично». После этого ей так сладко и обморочно захотелось спать, что она вытянула ноги, которым было тепло и прекрасно в неудобных торбосах, откинула голову, подвигала плечами, пристраиваясь к холодной, до половины крашенной в зеленой стене, и сразу же задремала. Проснулась она через пять минут. Кошмар, привидевшийся ей в эти минуты, был настолько чудовищно и реален, что, задохнувшись, она вскочила с табуретки, уверенная, что должна бежать, спасаться. Табуретка повалилась с грохотом. Тяжело дыша, Лиля огляделась по сторонам. Чужая кухня с чужой посудой. За мутным окном чужая планета. На клеенке красный пластиковый поднос с остатками еды. На полу перевернутая табуретка. Лиля медленно нагнулась и подняла ее. «Нужно что-то со всем этим делать. Надо что-то делать немедленно». Она помчалась в ванную, открыла воду, похожую по цвету на чай. В комнате взволокла на разобранную постель чемоданы и стала в нем копаться. Вещи, сложенные трепетными и правильными кучками, не годились для этой планеты. А скафандра у нее в чемодане не было. Она дорылась до куртки и джинсов, вытряхнула их и опять побежала в ванную, на ходу скидывая сапожки. Она очень спешила, не понимая, куда спешит. Как будто от этого зависела ее жизнь, даже руки дрожали и пришла в себя только на улице, столкнувшись нос к носу с равнодушным и плотным холодом, абсолютно осязаемым и чуждым. Холод не обратил на Лилию никакого внимания, а она от этой встречи сразу затряслась, не спасла ее курткой из чемодана. Невдалеке за домами виднелись широкая полоса воды, подсвеченная низким солнцем, белые буруны и сопки на той стороне. Лилия не хотела туда смотреть. У первого же встречного она спросила, где здесь авиакассы, и человек махнул рукой куда-то влево. «На улице Рультетегина. Вниз пойдете, а там увидите». Она решила, что сначала все же отнесет торбаса, завернутые в газету «Крайний север», они были у нее под мышкой, «а потом купит билет в Москву». Хорошо бы дядя Коля смог быстро переделать неудобный правый сапог, чтобы она забрала их с собой. Все же экзотика и народные промыслы. «Память о единственном дне, проведенном в Анадыре». Вряд ли она еще когда-нибудь здесь окажется. Нет, не так. Она больше не окажется здесь никогда. По тротуару, блестевшему под низким солнцем, Лиля добралась до длинного дома с чугунными лестницами. Она была здесь только вчера, но ей показалось, что сто лет назад. Дверь в квартиру номер 17 на пятом этаже все так же оказалась приоткрытой. Лиля сначала позвонила. Звонок залился бодрым электрическим звоном на всю площадку. А потом вошла. «Здравствуйте!» Громко сказала она с порога. «Можно? Я у вас вчера сапоги купила!» Никто не отозвался, и Лиля заглянула в коридорчик, заваленный всякой дрянью. Сегодня не осталось даже тропки, чтобы пробраться в комнату. Все было выворочено и навалено, как будто дядя Коля вуквукай строил здесь баррикады. Кое-как задерживая дыхание и перешагивая через ведра, брезент, палки, разъехавшиеся кипы пожелтевших газет, тюки и узлы, Лиля добралась до комнаты. Дядя Коля лежал под окном, зацепившись рукой за батарею, как будто собирался подняться и в последний момент так и не смог. Лиля пролезла к нему, наклонилась и, преодолевая тошноту, потрогала за плечо. Стеклянные глаза сосредоточенно смотрели в пол. Дядя Коля был абсолютно окончательно непоправимо мертв.